Глава третья. Семейный совет. Вернувшись из больницы, Молина тут же созвал совет с участием всех членов семьи. Сборы заняли добрых три часа. За это время Молина успел в деталях продумать, что скажет домочадцам. Врачи обещали выписать «Мерседес-скоро» перед самым Рождеством, до которого оставалось меньше недели. С этого он и начал разговор. Скорее всего, Это ее последнее Рождество. И я заклинаю вас всем, что вам дорого. Будьте в этот день здесь, рядом с ней. Все отнеслись с пониманием. Мерседес не была родной матерью детям Молины. Лишь последние десять лет она жила под крышей его дома вместе со своей дочерью Мирой. Семья самого Молины была значительно обширнее. У него было два старших сына, и один из них, Пабло, вместе с женой Марией, уже подарил ему двух внуков. А другой, Альфонсо, вот-вот собирался жениться в четвертый раз. Младшая родная дочь Молины по имени Кира была почти того же возраста, что и пачерица. Кире исполнилось 16, а Мире 17. Также под крышей большого дома Молины жила и его сестра Тереза, вместе со своим мужем Фабио и двумя их детьми, уже взрослыми, двадцатилетними конопатыми близнецами Мигелем и Моной. Несмотря на то, что почти всем этим людям Мерседес не приходилось родной, относились они к ней с огромной любовью, как к настоящей матери. Настоящей матерью она им и была. Может, даже больше. Был случай, когда она доказала это раз и навсегда. Мерседес бесстрашно встала на пути у несущегося по узкой извилистой улочке взбешенного быка. Бык вырвался из фургона, в котором его перевозили в Ронду, старейшую аренду Кариды в Андалузии, и несся прямо на Киру, самую младшую на тот момент и любимую в семействе Мулины малышку. Мерседес отшвырнула в сторону мальчишек Пабла и Альфонса, которых вела в тот день в школу, и отважно переградила быку дорогу, Она кричала, свистела и размахивала руками, пока не отвлекла его внимания от застывшего в ужасе ребенка. Его рога пробили ей ребра, лишь по счастливой случайности, не задев жизненно важных органов, ни легких, ни печени с желудком. Бык проволок Мерседес по улице метров 200. Все это время она орала на него, называя самыми обидными в Испании ругательствами. И била по глазам сложными для жесткости в щепотку пальцами. В конце концов, бык сбросил ее на землю и, мыча от боли и унижения, умчался вдаль. С этого дня Мерседес заняла в семье Мулины самое главное положение. И не только в ней. Мать, защитившая своего ребенка от чудовища, где еще, как не в Санта-Монике, городе, носящем имя матери блаженного Августина, ей было суждено стать одной из самых уважаемых горожанок. На собрании присутствовали все, включая малолетних внуков. Самый младший, двухмесячный Августин, спал в коляске на веранде. Его родители, Мария и Пабло, приглядывали за ним через открытое окно гостиной. Второй же, полуторагодовалый Теодор, играл на виду у всех в углу гостиной в большом детском манеже. — Конечно, пап! — произнесла Мира с чувством в ответ на просьбу отчима. — О чем ты говоришь? — и выразительно посмотрела на Киру, Сестры любили соперничать, в том числе в проявлениях любви к родным и близким. В ответ Кира, тоже выпучив глаза, сказала, обращаясь к отцу. «Ок-ок». На скупом языке подростков это значило «хорошо, я приду». По крайней мере, Мулина на это надеялся. Остальные тоже оценили важность просьбы и с готовностью подтвердили, что обязательно будут. «Но нам необходимо кое о чем договориться», – продолжил глава семейства. Я не сказал ей, что она умирает, и запретил говорить ей это ее врачу. И вам я тоже запрещаю это делать. Достойно принять тот факт, что она ослепла, у Мерседес хватило мужество. Но я понятия не имею, сколько после этого у нее его осталось. Пусть доживет свои дни, не думая о каждом из них, как о последнем. К этой просьбе домашней уже отнеслись по-разному. Сестра Адриана, Тереза, например, закусила губу и с сомнением покачала головой, но вслух перечить никто не стал. «Прекрасно!» – истолковал Мулина общее молчание как общее согласие. «Есть еще кое-что, о чем вы должны знать». Адвокат рассказал о заказанном лекарстве и о том, как его стоимость повлияет на все их ближайшие, связанные с деньгами, планы. Наверное, я не был вправе принять такое решение один, но я надеюсь, вы отнесетесь с пониманием, сказал он с надеждой. Пап, разумеется, Мира поднялась и, подойдя к отцу, крепко обняла его. Кира, не отставая от сестры, положила на его запястье руку. Мы совсем справимся, пап. Не беспокойся. Семья дружно поддержала принятое им решение. Мерседес получит все, что нужно. Согласились сыновья Пабла и Альфонса. Пусть только будет здорово, сказала невестка Мария. Это всего лишь деньги, заметил и зять Фабио. А сколько именно оно стоит, Адриан? Задала рациональная Тереза вопрос о лекарстве. После названной вслух суммы в гостиной воцарилась тишина, которую, как деревенскую поленту, можно было нарезать суровой ниткой. Ничего себе! Наконец сказал племянник Мулины канапаты Мигель. А я думал студию переоборудовать. Подзатыльник, который он тут же получил от сестры Моны, был красноречивее всяких слов. «Да я ничего такого не имел в виду!» Потирая ушибленное место, воскликнул Мигель. «Обойдусь, конечно!» «Нам всем потребуется от чего-то отказаться», сказал Мулина. «Мы думаем, пока повременим с бетонным цехом», сказал Альфонса. И Пабло ему кивнул. «Все равно как раз навалило работы, есть чем заняться и так». Братья работали вместе в собственной строительной фирме, обслуживающей запросы всего региона. «Мы хотели купить минивэн, но это не к спеху. Дети пока маленькие», – сказала Мария. «А вы пользуетесь пока нашим?» – с готовностью предложил Фабио. «Мы все вместе все равно уже давно никуда не ездим». «А я устроюсь на работу к Филиппе», — сказала Мира, «так что карманные деньги мне больше не нужны, и насчет Киры тоже могу там поговорить». «Могу бросить университет», — предложил Мигель и получил еще один подзатыльник, но уже от матери. «Можешь продать мотоцикл», — выдвинула Тереза сыну встречное предложение. «Не только Мерседес, но и сам проживешь подольше». Предложения сыпались одно за другим. В совокупности с накоплениями на банковском счету и средствами, вложенными в недвижимость, часть которой тоже решено было продать, положение перестало казаться безвыходным. Растроганный семейным единодушием Адриан поднялся из-за стола и прижал к сердцу руки. «Спасибо вам большое, дорогие! Всем! Я очень рад тому, что вы думаете так же, как и я, и тому, что мы с вами вместе!»